Глава 15 Кталхар раньше. «Вид раньше Через портал прошла девушка, говорит зеленый источник в опасности и просит встречи с хранительницей», — доложил капитан стражи. Уже полдень, а Оревания смогла взломать только первую дверь и сейчас взялась за следующую. Утром Витор с Настей отправились к источнику. Неизвестно, что там происходит, а теперь явилась неизвестная с тревожными новостями. «Где она?» Она в малой гостиной восточного крыла. Девушка не из Вудри, но мы не стали ее арестовывать. И правильно. Веди. Девушка ожидала его, сидя в кресле у окна. Поднос с едой, принесенный для нее, так и стоял нетронутым. Ее иноземное происхождение бросалось в глаза. Черные волосы собраны в тугие косы. Карие глаза смотрели настороженно. Девушка была болезненно бледна, под глазами пролегли темные круги. Я вид к Талхар раньше, Сюзерен Северной провинции. Мне нужна Настя, раздраженно бросила девушка, поднимаясь. На ней было простое платье, коротковатое и явно с чужого плеча. Настя отправилась к источнику еще утром. Через портал. Кталхар лишь кивнул, наблюдая за тем, как все больше мрачнеет его собеседница. Я переместилась от зеленого источника меньше часа назад. Настя так и не добралась, поэтому меня и отправили, чтобы предупредить. О чем предупредить? Некромант добрался до источника. Он бросил в него аутем. На аутем было наложено заклинание. В настоящий момент оно «перекрывает источник». Кталхар в изумлении смотрел в кореи глаза собеседницы. «Источник перекрывают? Но зачем? И где Настя с Витором? Похоже, они добираются своими силами, по крайней мере, он бы хотел в это верить». «Некроманта схватили?» «Нет, Шейрон убил его, но у некроманта был помощник, прислужник». «Расскажи мне подробнее все, что знаешь». Выяснилось, что девушку зовут Майя Вилоу. Она принадлежит к роду перитонов и является дальней родственницей Морока. Именно у нее хранились записи Морока о ритуалах некромантии, которые она передала императору Сарфана. Тогда и появился жрец Безликой, который при содействии Сарфана создал Аутем и провел ритуал жертвоприношения, чтобы обрести способность принимать любой облик. Жрец должен был занять место короля Антея и открыть границы, но предал своих покровителей. Некромант устроил пожар, чтобы отвлечь единорогов и перекрыть им дорогу к Источнику. Он действовал в паре с помощником, который, к счастью, не обладал способностями к перевоплощению. По словам Майи, в планы врагов не входило убивать короля, ведь после смерти хранителя Источник призвал бы нового. К сожалению, Майя не смогла пролить свет на истинные цели некроманта, но было ясно, что готовится что-то серьезное. Что-то связанное с золотым источником. Ведь сила перекрытого зеленого перейдет в связанный с ним золотой. Страшно было представить, какой ритуал мог подготовить некромант, если на него нужно столько магии. В настоящий момент единорогов отрезал от источника. Шейрон остался с ними, Маю отправили предупредить Сюзеренов и Настю, а заодно передать записи Морока, которые она выкрала у императора. Кталхар стремительно несся по коридорам дворца в сопровождении стражи. Кейтерин едва поспевала за ним. Рядом шла Майя. Желая доказать добрые намерения, она позволила прочесть ее мысли, и теперь Тал не сомневался, что девушка действительно хочет помочь. Они находились уже у дверей подземного коридора к источнику, когда прогремел взрыв. Уши заложило, в лицо ударил жар, из коридора хлынуло пламя. Кталхар закрыл всех щитами от огня. Мощный порыв ветра пронесся по коридору, задувая пламя и унося гарь в противоположном направлении. Тал одобрительно кивнул, взглянув на Кейтерин. Сняв щиты, он первым прошел к дверям, заглянул внутрь. В конце длинного коридора возле точно такой же двери на полу лежало оревание. Над ней суетился Перитон. Морок тяжело дышал, шально оглядывался, хлопая большими голубыми глазами. Стены и полы были в копоти. лишь круглый пятачок вокруг двуликих не пострадал. Похоже, Перитон закрыл ореванию от взрыва. «Еле успел», — раздался в голове к голос Морока. Вчера Кталхар первым вызвался наладить связь с Перитоном, подавая всем пример. «Что произошло?» «Немного ошиблись», — проворчал Морок. «У нее истощение. Мне пришлось перехватить нити силы». «Несите ореванию к лекарю». Несколько стражников отправились выполнять приказ. Теперь и оревание выбыло. Остались только они. Хоть дверь открыли. «Конечно!» Морок приосанился, мотнул головой и подтолкнул обугленные двери. Те со скрипом открылись, впереди снова был коридор, уходящий в подвалы замка. Туда, где находился источник. «Ты!» — Майя подлетела и ударила ладошкой по морде опешившего Перитона. «Из-за тебя наш род прокляли и изгнали! Как же я тебя ненавижу! Это все из-за тебя, слышишь?» «Из-за тебя погибло столько людей, и мы сейчас в опасности! Из-за тебя!» Мая тяжело дышала, в ярости сжимала кулаки, и сверля перитона злым взглядом. Тот смотрел на нее во все глаза, приоткрыв пасть, а потом, вдруг зажмурившись, ткнулся мордой в живот девушки. Моя снова ударила его еще раз и еще, и в какой-то момент, словно обессилев, закрыла лицо ладонями и тихо заплакала. «Кто она?» — тихо спросила Кейтерин, взяв Тала за руку. «Родственница нашего Перитона. Похоже, у нее накопилось много обид. Спуск вниз по пустому коридору прошел без приключений. Они остановились перед последней дверью, за которой находился источник». Белоснежная, с золотым рисунком, в магическом зрении от нее шли сложные защитные плетения, пронизывающие стены и потолок. Взломом защиты занялись Майя и Морок. Было решено приберечь резерв Кталхара на случай новых сюрпризов. Телхар все время находился при них, подсказывал при необходимости, ведь он лучше знал Антея и даже присутствовал при формировании новой защитной сети. Защита дрогнула только ночью. На этот раз тихо, без взрыва. Перитон подставил шею под руку покачнувшейся Маи, ткнулся мордой в ее плечо. «Я выдохлась», — прошептала она, присаживаясь на пол прямо там, где стояла. Кталхар толкнул двери, закрывшись щитами. Перед ним был большой круглый зал. Стены, украшенные росписью и барельефами, подсвечивали магические кристаллы. Обычно освещение идет от источников в центре, но сейчас каменный колодец был перекрыт сетью черных плетений. Нити магии смерти будто поглощали в себя весь свет, давили своей силой. В дальней части зала он увидел две человеческие фигуры, Антей и Натан, парили над полом в полупрозрачных сферах стазиса. Он верил, он до последнего надеялся, и не зря. Они живы. Кталхар на мгновение почувствовал облегчение и радость. В зале было несколько дверей, и, судя по всему, они вели в другие комнаты, стражники ринулись внутрь. Теперь, когда стало известно, что некромант мертв, можно было не опасаться, что кто-то из них враг, принявший чужую личину. Настороженно оглядываясь и принюхиваясь, Кталхар двинулся к пленным. Кейтерин поравнялась с ним. «Не высовывайся», — рыкнул он на нее, — «иди к Морку и Майи». Плетение над источником сверкнуло ярче, начало распускаться смертоносным кружевом. Воздух будто загустел, стало трудно дышать. Сила давила. Одновременно стало ярче сияние золотого источника, к которому примешивались всполохи энергии зеленого. Послышался вскрик. Мелькнула вспышка. Из одной комнаты выбежал неизвестный по виду слуга, Разметав заклинанием стражников, он размахнулся и бросил в Кталхара кинжал. Кталхар мгновенно создал перед собой щит, но черный металл рассек магические плетения. Это был кинжал служителей безликой, способный рассекать любое заклинание. В последний момент Тала закрыла хрупкая фигура Кейтерин. Девушка дернулась и, пошатнувшись, начала оседать на пол. Кталхар подхватил ее опустил, с ужасом глядя на кинжал в груди девушки, вокруг которого расплывалось темное пятно крови. «Зачем?» — он набросил на рану кровоостанавливающее плетение. «Кталхар!» — раздался испуганный голос Морока. Перетон, спотыкаясь, носился вокруг все увеличивающегося плетения. «Нужно срочно действовать! Это ритуал жертвоприношения! Он уничтожит страну, точнее, весь материк!» «Только ты можешь помочь!» Слова давались Кейтерин с трудом, взгляд тускнел. «Нужно уничтожить плетение!» «Спасти!» Под последний тихий вздох ее глаза закрылись, голова безвольно повернулась в сторону. «Кейти!» Кталхар встряхнул ее за плечи. «Она не могла умереть! Не могла!» Кталхар! «Времени нет! Плетению не хватит сил источников, оно заберет жизни жителей столько, сколько сможет поглотить!» Кталхар бережно опустил бездыханное тело Кейтерин, стараясь подавить тупую боль в груди, и поднялся. Убийцы уже скрутили!» — пытаясь вырваться, он кричал проклятие. «Нечестивых ждет смерть! Безликая избавит мир от скверны! Заклинания уже не остановить!» Стражникам надоело слушать фанатика, и его вырубили сильным ударом в голову. Кталхар подступил к Мороку, рядом стояла бледная Майя. «Он прав», — прошептала она, внимательно изучая плетение. «Заклинание уже не остановить». «Можно изменить настройки», — возразил Морок. Голос его звучал взволнованно и в то же время надломленно, обреченно. Изменить цель и жертву, закончила за него Майя. Плетение тем временем распустилось под потолком, подрагивая от переполняющей его энергии. Скажи, что нужно делать, попросил Кталхар. Он был почти спокоен, или скорее оглушен смертью Кейтерин. Он ведь только разглядел ее настоящую, только прикоснулся к тому, что может быть, но уже. «Не сбудется». «Я поправлю плетение, ты вольешь силу», — решился Перитон. Наверное, последующие минуты стали самыми напряженными в его жизни. Плетение нещадно истощало его, управление нитями давалось ценой нереальных усилий, будто заклинание пыталось воспротивиться вмешательству. «Готово», — устало проговорил Перитон, отстраняясь. Прощай и спасибо. Прощай. Горло сдавило спазмом. По лбу стекали капли пота и казалось, каждая мышца тела напряжена до предела. Ктолхар взглянул на Натана. Жаль, что не удастся с ним попрощаться. Перевел свой взгляд к Кейтерин. Она, будто только заснула, такая. Молодая, смелая и красивая. Больше не позволяя себе медлить, он отпустил плетение. Мощь заклинания обрушилась на него. Кталхар присел на колено, сжимая кулаки. Свет был столь ярким, что слепил глаза. В один момент заклинание достигло своего пика, ударило сверху, припечатывая к полу. Кажется. Это конец. Свет померк, воцарилась непривычная тишина. Полумрак начал рассеиваться под действием все увеличивающегося сияния источника, который постепенно восстанавливал свою силу. Встряхнув головой, Кталхар приподнялся на локтях. Огляделся, не совсем понимая, что произошло. Большинство стражников потеряли сознание. Кталхар донесся тихий голос Кейтерин. Обернувшись, он встретился с ней взглядом. Кейтерин присела, коснулась пятна крови на груди. Кталхар вскочил на ноги, подлетел к девушке, крепко обнял ее, все еще не веря, что она жива. Что произошло, спросила она. Это морок. Майя сидела возле лежавшего мужчины. Немного несуразная фигура, угловатое, но приятное лицо застыло в маске умиротворения. Наверное, впервые некромантия использовалась для того, чтобы вернуть жизнь. Он пожертвовал собой, — изумилась Кейтерин. Да, нужна была жертва и цель. Он сказал, что хочет искупить свою вину. Майя осторожно сжала ладонь Морока. Ему удалось. Он спас нас.